Глава 21. Он что-то забыл? раздался за спиной голос Мэри Элин. Поттиция смотрела в окно и чувствовала, как всё вокруг разваливается на части. Она наблюдала, как Картер и Блю вышли из Бьюика, а позади припарковался BMW Лилленда. Она увидела, как знакомый маленький пикап Mitsubishi проехал мимо окна их подъездной дорожки и остановился напротив дома. Беннет вышел из него и присоединился к Картеру и Блю. Задняя дверца золотистого BMW открылась, и из неё вышел Эд в рубашке с короткими рукавами, заправленной в синие джинсы и вязаном галстуке. Взъерошенный пожилой хорс вылез из машины со стороны переднего пассажирского сиденья и одёрнул штаны. Лилунд выбрался из-за руля на ходу, натягивая свой летний блейзер из полиэстера. "Кто там?" спросила Кити с дивана. Мэри Элин встала и подошла к Патриции. Патриция почувствовала, как подруга наpregлась. Патриция — окликнула Грейс. «Мэри Эллен, кто это там?» Мужчины обменялись рукопожатиями. Картер заметил в окне Патрицию, что-то сказал остальным, и они один за другим поднялись на переднее крыльцо. «Там все», — ответила Патриция. Входная дверь отворилась. Картер вошел в прихожую прямо за ним Блю. Затем появился Эд. Заметив Мэри Эллен, стоящую в холле у основания лестницы, он остановился, остальные толпились за ним, Жаркий вечерний воздух заструился вокруг. «Эд, где детективы Каннон и Басл?» — спросила Мэри Эллен. «Они не приедут», — сказал он, теребя галстук. Помедлив, он сделал несколько шагов к жене, намереваясь взять за плечо или погладить по щеке, но она отшатнулась, вжалась в перила и ухватилась за них двумя руками. «А они вообще собирались приехать?» — спросила она. Глядя ей прямо в глаза, он отрицательно покачал головой. Патриция положила руку на плечо Мэри Элин и ощутила мелкую дрожь, как от сильно натянутой тетивы. Они посторонились, когда Картер отослал Блюна вверх, а все остальные прошли мимо них и столпились в гостиной. Картер подождал, пока все вошли в комнату, и сделал приглашающий жест, словно официант в ресторане. "Пати, Мэри Элин, вы присоединитесь к нам". Они позволили увести себя внутрь. Китти вытирала слёзы со щёк, её лицо пылало. Слик уставилась в пол между собой и Лиллендом, а тот не отрываясь смотрел на неё. Оба стояли очень, очень неподвижно. Грейс внимательно изучала семейную фотографию Кэмблов в рамке, висящую над камином. Беннет смотрел мимо неё через окна веранды куда-то на болото. "Леди", сказал Картер. Было совершенно ясно, что остальные избрали его своим представителем. Нам необходимо очень серьёзно поговорить. Патриция старалась замедлить дыхание, но оно всё учащалось и учащалось, при этом ей всё больше не хватало кислорода. Горло словно распухло. Она посмотрела на мужа и увидела сколько в его глазах гнева. Здесь не хватит стульев на всех, смогла выговорить она. Надо принести из столовой. Я принесу, Хорс скрылся в дверях. Беннет пошёл следом, и они вернулись со стульями. Некоторое время в гостиной слышалось лишь постукивание мебели, пока все устраивались поудобнее. Хорс сел рядом с Кити на диван и взял её за руку. Лилунд устроился около двери, приседившись к стене, а Эту селся на стул из столовой, поставив его задом наперёд, будто актёр, играющий полицейского. Картур сел прямо напротив Патриции, расправив стрелки на брюках, отёрнув манжеты пиджака и надев поверх своего настоящего лица непроницаемую профессиональную маску. Мэри Эллен попыталась перехватить инициативу. «Если детективы не собирались приезжать, я не понимаю, почему все вы здесь?» «Эд пришел к нам», — ответил Картер, «потому что услышал нечто, что его весьма обеспокоило. Он предпочел поделиться этим с нами, чтобы вы не опозорились перед полицией и не причинили вред себе и своим семьям». «Все, что вы говорите про Джеймса, Харриса, злословие и оговоры», — внезапно резко вступил Лиланд. «Из-за вас на меня могут подать в суд, заклевету и пустить по миру». «О чем ты только думала, Слик? Ты могла все разрушить. Кто захочет работать застройщиком, который обвинил своего инвестора в распространении наркотиков среди детей?» Слик еще ниже опустила голову. «Прости, Лиланд», — прошептала она собственным коленем. «Но дети...» Говорю же вам, процитировал Лиланд: "Что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда?" Евангелие от Матфея, 12, стих 36. Вы даже не хотите узнать, что мы собирались сказать?" спросила Патриция. "Мы знаем в общих чертах," ответил Картер. "Нет," возразила Патриция. "Если вы не знаете, что именно мы хотели сказать, то не вправе решать, с кем мы должны разговаривать, а с кем нет. Мы не наши матери. На дворе не двадцатые годы. Мы не какие-то глупые барышни, что целыми днями вышивают и сплетничают. Мы проводим в Волт-Вилледж больше времени, чем любой из вас. И здесь определенно что-то не так. Если у вас есть хоть немного уважения к нам, вы должны нас выслушать. — Если у вас так много свободного времени, — огрызнулся Лиланд, — поищите преступников где-то подальше. В Белом доме, например, а не под собственным носом. — Давайте все притормозим. Картер изобразил губами ласковую улыбку. Если выслушать вас, это всё, что от нас требуется, мы выслушаем. Это не повредит. И кто знает, может быть, можно им что-нибудь интересное. Патриция проигнорировала его спокойный профессиональный тон медика. Даже если он блефовал, то сам напросился. Спасибо, Картер. Итак, я начну. Ты будешь говорить за всех, уточнил Картер. Это была её идея, сказала Кэти с безопасного места под боком корыта. Да, подтвердила Грейс. Ну что ж, Предложил Картер Патрици: "Расскажи нам, почему ты считаешь Джеймса Харриса королём криминального мира?" Ей понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить пульс, что стучал в висках. Она вздохнула и оглядела комнату. Линнлунд, с глубоко засунутыми в карманы руками и практически светящимся от ярости напряжённым лицом, уставился на неё. Эд смотрел так, как телевизионные полицейские смотрят на преступника, закапывающего себя всё глубже и глубже. Беннет с абсолютно нейтральным выражением озирал болото сквозь окна веранды за ее спиной. Картер наблюдал за ней со своей самой лучезарной и терпеливой улыбкой, и Патриция почувствовала, как что-то съеживается внутри нее, и сама она на своем стуле становится маленькой и жалкой. Лишь Хорс смотрел на нее глазами, в которых проскальзывало что-то похожее на доброту. Патриция выдохнула и взглянула на записи, сделанные Грейс, дрожащие в ее руках. «Как вы все знаете, Джеймс Харрис приехал в Волт-Вилледж в апреле. Его двоюродная тетушка, Энн Сэвидж, тяжело болела, и он явился ухаживать за ней. Она напала на меня, как мы полагаем, находясь под воздействием каких-то сильных наркотических средств, которыми торгует Джеймс Харрис. Мы думаем, он распространяет их в Сиг Смайл». «На чем основаны ваши выводы?» – спросил Эд. «Какие у вас доказательства? Какие аресты были произведены?» «Вы лично видели, как он торговал наркотиками?» «Да, ей закончить», — попросила Мэри Эллен. Картер протянул руку и Эд замолчал. «Патриция», — продолжал улыбаться Картер, — «отложи свою бумажку. Расскажи нам все своими словами, расслабься. Нам всем очень интересно то, что ты говоришь». Он протянул руку, и Патриция не смогла удержаться и отдала ему записи Грейс. Он аккуратно сложил их пополам и засунул в карман куртки. «Мы думаем...» проговорила Патриция, заставляя себя мысленно увидеть пункты плана с листка. Что Джеймс Харрис давал наркотики Орвилу Риду и Дестини Тейлор. Орвилл Рид покончил жизнь самоубийством. Дестини Тейлор ещё жива, но, возможно, это пока. Известно, что перед смертью Орвилл признался, что встретил в лесу белого мужчину, который дал ему что-то, от чего он чувствовал себя больным. Был ещё и Шон Браун, двоюродный брат Орвилла, который по данным полиции был замешан в торговле наркотиками. Его нашли мертвым в том же лесу, куда ходили дети, в тот же период времени. Кроме того, когда все это происходило, миссис Грин видела в Сикс Майл белый фургон с тем же номером, что и у фургона Джеймса Харриса. «Это точно был тот же самый номер», — уточнил Эд. «Миссис Грин успела записать только последнюю часть номера — X13S, а номер Харриса — TNX13S», — ответила Патриция. Джеймс Харрис утверждает, что продал этот фургон, но он держит его в индивидуальном боксе на складе барахло, на шасси 17 и неоднократно выезжал на нём, исключительно по ночам. "Невероятно", прошептал Лиланд. "Шон Браун употреблял наркотики и торговал ими, и мы считаем, что Джеймс Харрис убил его таким жутким способом, чтобы преподать урок другим наркодилерам", продолжала Патриция. После смерти на внутренней стороне бедра Энн Савидж были обнаружены отмечены похожие на след от укола. Подобная отметина есть и у Дестани Тейлор. Вполне вероятно, что Джеймс Харрис делал им какие-то инъекции. Мы полагаем, если вы исследуете тело Орвилла Рида, вы найдёте у него такую же отметину. Это очень интересно, но я не уверен, что это что-то доказывает. С каждым словом, сказанным профессиональным тоном Картера, Патриция чувствовала себя всё более жалкой. «Отметины связывают Энн Сэвидж и Дестани Тейлор». Нашла в себе силы продолжить она, вспомнив советы Мэри Эллен во время одной из репетиций. «Фургон Джеймса Харриса видели в Сиг Смайл, хотя он утверждает, что никогда там не был. Он больше не держит дома свой фургон, а держит его на складе. Двоюродный брат Уорвилла Рида был убит из-за того, что происходит в Сиг Смайл. У Дестани Тейлор наблюдаются те же самые симптомы, что и у Уорвилла Рида, перед тем, как он покончил с собой». «Мы думаем, не стоит ждать, пока Дестони Тейлор последует за ним на тот свет. Да, все доказательства косвенные, но их количество позволяет принять их во внимание». Мэри Эллен, Китти и Слик перевели взгляды с Патрицией на своих мужей, ожидая их реакции. Ее не последовало. Совершенно убитая Патриция сделала глоток воды и решила попробовать то, что они не репетировали. «Франсин работала уборщицей у Энн Сэвидж. Она пропала в середине мая». В тот день, когда она пропала, я видела, как она припарковалась перед их коттеджем. Ты видела, как она входила в дом? Спросила Эт. Нет, её объявили пропавшей, и полиция считает, что она сбежала с каким-то мужчиной, но, ну, надо было знать, Франтин. Придумать, что она Голос Лиланд прозвенел громко и чётко. Я бы попросил прекратить это прямо сейчас. Неужели вам ещё не надоело слушать весь этот бред? Но Лиланд начала была его жена. «Нет, Слик!» — резко оборвал ее Лиланд. «А теперь, леди, готовы ли вы посмотреть на дело с другой точки зрения?» — спросил Картер. Патриция ненавидела. Этот его голос — психиатры и его риторические вопросы, но по привычке кивнула. «Конечно». «Эд?» — передал Картер слово мужу Мэри Эллен. «Я проверил автомобильный номер, который ты мне дала», — кивнул Эд жене. «Он принадлежит Джеймсу Харрису. Приписка «Техас». Ни в чём криминальном не замешан, если не считать незначительных дорожно-транспортных нарушений. Ты сказала мне, что он принадлежит парню, с которым встречается дочка Китти. "А не встречается с этим мужиком?" в шоке выдохнул Хорс. "Нет, нет, Хорс", успокоила его Мэриэлин. "Я придумала это для Эда, когда просила пробить номер". Китти ласково погладила Хорса по спине, а тот ошеломлённо покачал головой. "Вот что я скажу", промолвил Эд. Я всегда рад помочь другу, но я был чертовски сконфужен, когда при знакомстве с Джейсоном Харрисом думал, что он педофил. Это был на редкость неудачный разговор, пока я не сообразил, что меня развели как простока. Вы познакомились? спросила Патриция. Мы поговорили, ответил Эд. Вы с ним обсуждали? От подобного предательства голос Патриции дрогнул. Мы говорим уже несколько недель, встряхнул Лиланд. «Джеймс Харрис — один из крупнейших инвесторов, Грейшу Скей. В течение последних месяцев он вложил... Ну, я не буду упоминать сколько, но весьма значительную сумму. И за это время я понял, что он человек с характером». «Ты никогда не говорил мне об этом», — сказала Слик. «Потому что это не твое дело». «Не сердись на него», — примирительно предложил Картер. «Хорс, Лиланд, Джеймс Харрис и я создали что-то вроде консорциума по инвестициям в Грейшу Скей». У нас было несколько деловых встреч и человек, которого мы за это время хорошо узнали, весьма далёк от образа убийственного хищника-наркодельца, какой вы здесь расписали. Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент мы знаем Джеймса гораздо лучше, чем вы. Патриция думала, что связала свитер, но оказалось, что у неё в руках лишь куча пряжи, и все смеются над ней, гладя по голове, посмеиваются над её ребячеством. Ей хотелось в панике убежать, но вместо этого она повернулась к Картеру. Мы ваши жёны, мы матери ваших детей, и мы говорим вам, что верим в реальность опасности. Для вас наше мнение уже совсем ничего не значит? Никто не говорит, что не значит, начал Картер. Мы много не просим, перебила его Мэри Элин. Просто проверьте его бокс на складе, и если фургон там, возьмите ордер и обыщите его на предмет связи с этими детьми. «Никто не собирается делать ничего подобного!» Снова влез Лиланд. «Я говорил с ним», — сказал Эд. «Он объяснил, что все это из-за того, что, по его мнению, всем в Волт-Вилледж, а особенно вам, дамы, не нравится, что он паркует свой фургон прямо около дома. И он решил не портить вид окрестностей. Грейс, ведь это ты жаловалась мне на то, что он губит траву?» «Вот, чтобы этого не происходило, он взял Корсику, а фургон решил отвезти в бокс». «Он тратит по восемьдесят пять долларов в месяц только ради того, чтобы соответствовать нашему району». «И за это...» — снова подал голос Лиланд. «Вы пытаетесь смешать его имя с грязью и выставить наркодилером». «Мы — люди, занимающие видное положение в местном обществе», — вступил в разговор Беннет. То, что он до сих пор молчал, придавало особый вес его словам. «Наши дети ходят здесь в школу. Всю жизнь мы зарабатываем себе достойную репутацию, а вы собираетесь превратить нас в посмешище, потому что вы горстка чокнутых домохозяек, у которых слишком много свободного времени. Мы всего лишь просим осмотреть его бокс, подала голос Грейс, чем весьма удивила патрицию. Вот и всё. То, что вы выпили с ним в яд-клубе, не доказывает, что он выкован из чистого золота. Бенето устремил взгляд прямо на неё. Его обычно такое дружелюбное лицо стало красным. Ты споришь со мной? Ты споришь со мной на людях? Казалось, ярость в его голосе выкочела из комнаты весь воздух. "Я думаю, нам всем нужно успокоиться", неуверенно проговорил Хорс. "Они просто беспокоятся, понимаете? Патриции пришлось столько всего вынести. Мы беспокоимся о детях", поддержала Слик. «Верно. В последнее время Патриция пережила несколько эмоциональных потрясений», — согласился Картер, поглядев на часы. «И это сказалось на ней гораздо сильнее, чем я мог себе представить. Вы, вероятно, этого не знаете, но всего лишь несколько недель назад она обвинила Джеймса Харриса в растлении малолетних. Дамы, у вас всех острый ум. И я знаю, что в таком месте, как это, довольно сложно найти что-то интересное, интеллектуальное, чтобы применить его». Добавим сюда эти жуткие книжонки, что вы читаете на заседаниях своего клуба. И вот вам благодатная почва для групповой истерии. Книжный клуб? удивился Лиланд. Они ведь изучают Библию. Наступила тишина, потом раздался громкий смешок Картера. Изучение Библии? переспросил он. Вот значит, как они это называют. Нет, они собираются раз в месяц, чтобы обсуждать те зловещие истории о реальных преступлениях, кровавых убийствах, Полные подлинных фотографии жартв, книги, которые продаются в любой аптеке. Кровь отхлынула от лиц женщин. Слик сжал кулаки лежащей на коленях так сильно, что костяшки пальцев стали белыми. Лиланд тяжёлым взглядом смотрел на неё с противоположного конца комнаты. Хорс пожал руку Китти. Нарушен священный обед, медленно проговорил Лиланд. Священный договор между мужем «И женой!» «Что здесь происходит?» спросила Кори, показавшись в дверях гостиной. «Я велела тебе оставаться наверху!» выкрикнула Патриция, выплескивая на дочь всю боль от унижения, которое она испытала. «Успокойся, Пати!» сказал Картер. Затем повернулся к Кори и, нацепив маску доброго отца, проговорил. «Кори, детка, у нас здесь взрослый разговор!» «А почему мама плачет?» спросила Кори. Патриция увидела Блю, выглядывающего из столовой. «Я не плачу!» Я просто расстроена. Подожди наверху, милая, сказал Картер. Блу, иди со своей сестрой. Я позже поднимусь и всё вам объясню. Дети отступили в глубину столовой. Патриция услышала, как они прошли в холл и стали подниматься по лестнице. Слишком явно и шумно. Она стала считать ступеньки. Шаги остановились, не дойдя до верхней площадки, и она поняла, что они сели на лестнице и слушают. Я думаю, всё, что должно быть сказано, уже сказано, заявил Картер. Вы «Не остановите меня», — упрямо ответила Патриция. «Я все равно пойду в полицию». «Я не могу остановить тебя, Пати, но я могу проинформировать полицию, что моя жена не в своем уме, потому что сначала они позвонят не судье, чтобы получить ордер на обыск, а мне, и Эд об этом, позаботиться». «Нельзя заставлять полицию гоняться за призраками», — поддержал его Эд. Картер снова посмотрел на часы и сказал. «Ну, думаю, теперь осталось лишь одно — извиниться». Спина Патриции окаменела. Это было то, что никто не мог заставить её сделать, и она будет стоять до конца. "Если ты думаешь, что я пойду к этому человеку и извинюсь, то ты глубоко ошибаешься", сказала она, выпрямляясь, пытаясь говорить как Грейс, ещё поддержку в глазах подруги. Но та ни на кого не смотрела, уставившись в глубину холодного камина. "Тебе не надо никуда ходить", проговорил Картер, дождавшись, когда отзвенел дверной звонок. Он сам согласился прийти сюда. Как по сигналу, Лиланд отправился в прихожую, откуда вернулся уже с Джейсоном Харрисом. Невероятно, но тот широко улыбался. На нём были коричневые макасины и белая рубашка Оксфорд на пуговицах, заправленная в новые брюки цвета хаки. Он походил на владельца яхты. Он походил на человека, всю жизнь прожившего в Чарльстоне. Прости за всё это, Джим, сказал Эд, вставая и пожимая ему руку. Каждый мужчина обменялся с ним крепким рукопожатием, и Патриция заметила, как расслабились их плечи и напряжение на лицах растаяло. Она видела, они считают его одним из них. Джеймс Харрис повернулся к женщинам, внимательно разглядывая их лица, и остановил взгляд на Патриции и произнёс: "Насколько понимаю, я стал источником шума и беспокойства. Думаю, девочки хотят вам что-то сказать", заявил Лиланд. "Я чувствую себя ужасно. продолжал Джеймс из-за того, что причинил вам так много неприятностей. Пати Картер вопросительно посмотрел на неё. Патриция знала, он хочет, чтобы она была первой, чтобы подала всем пример, но также знала, что она человек и не будет делать то, чего не хочет. Однажды он уже заставил её извиняться. Больше этого не произойдёт. Мне нечего сказать мистеру Харрису. Я думаю, он не тот, за кого себя выдаёт. «И все, что вам нужно сделать, чтобы убедиться в моей правоте, это осмотреть его бокс на складе». «Патриция!» — начал было Картер. «Я бы хотел, чтобы все обиды остались в прошлом», — сказал Джеймс Хэррис и сделал шаг к Патриции, протягивая руку. «Простим все и забудем». Патриция видела его руку, комната за его спиной плыла, а перед ее глазами она чувствовала, что взгляды всех присутствующих прикованы к ней. «Мистер Хэррис!» "Проговорила Анна. Если вы не уберёте свою руку от моего лица, я плюну на неё." "Пати!" рявкнул Картер. Харрис смущённо улыбнулся и убрал свою руку. "Я думал, мы друзья. Простите, если чем-то обидел вас." "Веди себя как взрослый человек и немедленно пожми ему руку," прошептал Картер. "Категорически нет," ответила Патриция. "Не позорь себя и детей," настаивал Картер. "Я прошу тебя извиниться." Положение спасла Грейс. «Мистер Харрис», — быстро проговорила она, вставая и направляясь к ним. «Пожалуйста, примите мои извинения. Кажется, у нас слишком разыгралось воображение». Он пожал ей руку, потом все дамы одна за другой встали и подошли к нему. Они принялись извиняться и сжать ему руку, и жеманно улыбаться, и делать к Никсон, и целовать кольцо на его пальцы. Патриция все это время сидела, сначала закипая от ярости, затем остывая. Я бы хотел попросить вас об одном одолжении, словно стесняясь, проговорил Джеймс Харрис. Надеюсь, это будет не слишком большой наглостью с моей стороны. Думаю, мы все готовы оказать вам любую услугу, сказал Картер, чтобы замять это досадное недоразумение. Нам нужно получше узнать друг друга. Как только леди поближе познакомятся со мной, они поймут, что я совсем не похож на суперзлодея. Я ведь самый обыкновенный человек, который просто влюбился в это место и хотел бы стать его неотъемлемой частью. Мы боимся того, чего не знаем. Я стал источником беспокойства для миссис Кэмпл и уверен не только для неё. Я бы хотел, чтобы меня никто не боялся. Хотел бы стать вам не только соседом, но и другом. Поэтому прошу, если никто не возражает, принять меня полноправным членом ваш клуб любителей книг. «Однажды я уже был у вас гостем, и думаю, это то место, где вы сможете хорошенько узнать меня». Патриция не верила своим ушам. «Это мудрое и милосердное предложение», — сказал Картер. «Что вы об этом думаете? Пати? Девочки?» Патриция не произнесла ни слова. Знала, что от нее уже ничего не зависит. «Полагаю, что это да», — заключил Картер.